Глава 43. На поверхности высоких золотых колонн, уходивших куда-то в небо, играл тысячами бликов солнечный свет. Он ослеплял и не давал сразу рассмотреть возвышающуюся впереди огромную трибуну. С нее на странную пару смотрели сотни глаз: люди, наги, оборотни, вампиры, тролли. Столько раз, что перечислить сложно. На каждом из присяжных Белый балахон и маска безразличия. В зал вереницей заводили светлые и темные души. Проходило немного времени, и их под конвоем отправляли в следующее помещение. Куда и зачем Демонесса не понимала, и сколько бы ни прислушивалась, не могла различить ни слова, хотя и видела, как открываются рты присяжных, как жестикулирует прокурор, и угрюмо бубнит адвокат. К слову, один на всех. Лысеющий гном даже не смотрел на тех, кого защищает, не оборачивался к ним. И этот факт, надежда на хорошее, в сердце мадам Джакоба не добавлял. Она наивно сжимала руку своего трояра и мысленно готовилась к тому, чтобы защищать его так, как совсем недавно он защитил ее. Душу женщины терзало глубокое чувство вины перед ним. Подвела. все ее легкомыслие, и нежелание думать о последствиях. Словно бабочка. Полетать бы, да покрасоваться. На приключение ее потянуло, а то бы сын сам бы не справился. А теперь что? Ладно, Димонесса уже смирилась, что пропащая. Но что же каждый раз она тащит с собой на дно в пропасть неприятностей тех, кого любит? Кто-то толкнул ее легонько в спину, обернувшись Мадам уставилась на сурового конвоира. Он недовольно морщился, поглядывая на ее тролля. Наталью Демонессы тут же легла тяжелая и теплая рука ее любимого. Еще раз прикоснешься к ней, руки переломаю, ровно произнес он, не оборачиваясь к стражнику. Тот оскалился, но спустя мгновение отвел глаза. Впрочем, мадам уже заметила, что их пара привлекает уж больно много внимания. Но при этом она искренне не понимала, почему. Ее мужчина — высокий и крепкий, тонкие губы, ровные, аккуратные нижние клыки. Знали бы эти дамочки на трибунах, как сладко ее трояр целует, обзавидовались бы. Взгляд Гемонессы внимательнее прошёлся по троллю. «Ну красив же!» Высокий лоб говорил об уме, развитая мускулатура рук о силе. «Идеален!» А что кожа зеленая, так троль же. Наверняка его ее рожки забавляют. Следующая мысль, что пришла в ее голову, огорчила. Просто она представила, какие у них могли быть дети. Полукровки. Наверняка мальчишки унаследовали бы мощь отца, а девочки. На глаза женщины навернулись слезы. Жаль, что только сейчас, после смерти, В шаге от божьего суда она осознала, что хотела бы иметь дочь. «Зачем жила?» — спрашивается. «Сколько лет промотала зря?» Огорчение сменило злость. «На себя, конечно. Сама во всем виновата». По огромному залу пролетел звон. Стоящего впереди них мужчину-нага подхватили за руки и поволокли к таинственному выходу. Его мощный чешуйчатый хвост извивался и сворачивался в кольца. Он вырывался и, кажется, кричал, но мадам Джакоба не слышала ровным счетом ничего. Её потянули вперед. Вздрогнув, она подняла взгляд на своего мужчину. «Я люблю тебя, Трояр!» Выдохнула она, наверное, от страха, что не предоставится ей больше возможности поговорить с ним. «Прости, что подвела! Я не хотела зла! Прости меня!» Он улыбнулся, так тепло и ласково, что ее сердце пропустило удар. «Трояр из рода Доварков, тебе была дана возможность служить богам, расти и когда-нибудь занять место в Высшем Совете. Ты был хорошим превратником, но оступился». Этот странный голос оглушил Диманессу. Покрутив головой, она уставилась на обвинителя. Высокий эльф даже не скрывал злобы. «Расскажи нам, кто заставил тебя...» сойти с тропы служителя? Кто очернил твои помыслы и задурманил разум?» «Никогда не любила эльфов», не удержалась мадам. «Ну, гадкие же слизни». Она вроде и шептала, только вот слова ее разлетались по залу, подобно сирене оповещения. «Что?» Обвинитель схватился за сердце. «Да как ты смеешь?» «А что?» Демонесса пожала плечиками. «Имею право на свое мнение!» Тролль тяжело выдохнул и улыбнулся. «Я влюбился, господин небесный прокурор. Такое случается и с живыми, и с мертвыми. По залу снова прошлись раздражающие шепотки. Прокурор молчал, пафосно выдерживая паузу. Взгляд Демонессы сместился на адвоката. Кажется, гном утомился, потому как, сложив руки перед собой, Карлик сладко дремал. Приподняв бровь, мадам хотела было ткнуть его пальцем в бок, но что-то помешало. Жалость. Нет. Сострадание. Она покосилась на присяжных, на судью, смотрящего в никуда, на гадкого эльфа. И не стала тревожить поверхностный сон гнома. Пусть отдохнет. У него вон еще сколько дел. За ней и ее троллем стояло немало душ, ожидая своей очереди. «Может, кому-то из них он и способен будет помочь, но, видимо, не им». «Любовь?» — продолжил тем временем свой спектакль «Небесный прокурор». «У привратника нет права на это чувство. Лишь долг, служение, променять его на такую глупость, как любовь». Он скривился и с брезгливостью вздернул подбородок. «Хм!» Раздалось из ниоткуда громкое покашливание. Над судьей появилась сверкающая дымка. Она переливалась золотыми сполохами, мягко превращаясь в высокие врата. Они распахнулись, и прямо в воздух грациозно скользнула черноволосая, красноглазая девушка в длинном алом одеянии. Красивая и уточенная. Камилла! Удивленно шепнула Димонесса, но ее слова никто не услышал. Никто, кроме богини, любви. Улыбнувшись, она подмигнула своей невольной подельнице. На трибунах притихли. Присяжные приняли важный вид. Гном всхрапнул и тут же получил дружеский толчок от одного из конвоиров. Стрепенувшись, карлик поднял голову, забавно проморгался, глядя на богиню, и вскочил, обернулся и уставился на тролле с демонессой видимо, пытаясь сообразить, кто они такие и в чем, собственно, их обвиняют. Но никаких признаков понимания на его лице так и не отразилось, потому он, поджав губы, отошел от своего стола на шажок в сторону стражи, пытаясь с ними слиться и стать в тех рядах за своего. Но богиня любви совсем на него не смотрела. Ее интересовал тот, кто посмел так невежливо высказаться — «Господин небесный прокурор». Светлокожий эльф стал еще бледнее, зато его уши покраснели и обвисли, как у щенка. Он силился выжать из себя добродушную улыбку, правда, получалось не очень. Присутствующим в этот момент казалось, что прокурору срочно нужно было выбежать по нужде. Гримаса на его лице наводила мысли о туалете и таком страшном недуге, как запор. Та, что совсем недавно выдавала себя за простую вампиршу, заботливый хостес, всегда успевающий всем помочь и подбодрить, хищно улыбнулась. «Прокурор, не могли бы вы повторить при мне последнюю, так небрежно брошенную вами фразу?» Ее глаза натурально сверкнули пламенем, алым и яростным. «Не показалось, вы назвали любовь глупостью». Эльф пошел красными пятнами. Его глазки забегали, ища спасения. «Но кто же пойдет против богини?» Присяжные заёрзали на местах, опасаясь попасть под гнев бессмертный. «Молчишь?» Богиня окатила эльфа презрением. «Любовь — это глупость. Хм. А чего же ты ночами, лежа в своей холодной постели, взываешь ко мне и просишь согреть твоё чёрствое сердце?» Нет до роста еще до настоящей любви. И в наказание за твоё высокомерие, пренебрежение и двуличие я оставлю тебя при этой должности еще на два столетия. Разбирайся в чужих грехах, коли собственных в упор не видишь. Может, и прозреешь когда-нибудь». Как только она произнесла эту фразу, над эльфом появилась маленькая грозовая туча и как дала разрядом молнии прямо в темечко. Прокурор закатил очи и разинул рот. На трибунах и вовсе повисла гробовая тишина. Испугалась и Диманесса. Она обхватила руку своего тролля и прижалась к нему. Знала, что он не даст её в обиду. Богиня заметила ее жест и просияла. — Я не ошиблась, мой дорогой привратник? Тебе нравится женщина, которую я приберегла для тебя? — Да, богиня. Тролль уважительно склонил голову. «Она лучшая, что я мог бы пожелать для себя». «И никогда не забывай об этом». Изящные ножки Камилы коснулись мраморного пола. «Ты достоин любви». Она прошлась вперед. Присяжные тихо зашептались. Один жест, и конвоиры отпрянули от пары. Окончательно затерялся среди них и гном. С небес палился мягкий, алый свет. Он не слепил, и не казался раздражающим, тёплый и ласковый, словно последние закатные лучики солнца. «Я слышала твои мольбы, Трояр из рода доварков. Помню каждую просьбу из тех, которые ты таки не решился озвучить. Ты все о сестрах хлопотал, об их судьбе заботился, а ночами мечтал». Выражение ее лица стало добрым и ласковым. Народ с трибун подался вперед. Гул нарастал, а Камиллу все это только забавляло. «Они не слышат», — пояснила она, глядя на Демонессу. «У этих существ свое наказание — вечно рыться в чужом грязном белье, бесконечно осуждать, выслушивая все новые и новые истории жизней и не быть способными прекратить это. Многие из них здесь уже не одну сотню лет. День и ночь на одном и том же месте» все те же лица соседей вы ведь сталкивались такими мадам джакоба сплетники которые клевещут новостей ради Доныса кивнула вспоминая свое окружение с самого раннего детства завестники ждущие когда она оступится чтобы понести трёп о ней крики отца каждый раз когда ему доносили о малейшей ее провинности порой придуманной кем-то «Я знаю, как тяжело тебе было. А еще говорят, счастье в золоте», — покачала богиня головой. «Так ли это? В чем счастье? Скажи». «В любви», — шепнула мадам Джакоба. «И только в ней. Ты можешь попросить меня только об одной вещи. Только одна просьба. Говори». Демонесса на мгновение смутилась. Взглянула на своего тролля и выдохнула. Черты ее лица разгладились, а уголки губ приподнялись. «Это легко», — кивнула она и прошептала. «Счастье для тех, кого я люблю». «Хорошо», — Камила кивнула. «А лично для тебя». Диманесса снова призадумалась. В голове было столько мыслей, но она не могла ухватиться хоть за одну из них. Но нужно было отвечать поэтому она слегка смущенно шепнула. «Быть рядом с Трояром. У нас не было счастья при жизни. Позволь нам...» «Нет!» Богиня взмахнула рукой, призывая ее замолчать. Еще один взмах, и их понесло куда-то ввысь. Под ногами остался огромный зал с трибунами. Несчастный небесный прокурор, судья, смотрящий словно в никуда, и гном, ползающий среди конвоиров. Богиня же вниз не смотрела. «Я кое-что придумала для вас двоих. Миров много, и есть у меня выход в один. Вам понравится. Только одно условие. Вы никому и никогда не скажете, как попали туда. Живите, сколько вам отведено, и любите друг друга. А я за вами прослежу». Впереди снова закрутился густой туман. В его центре расширялась воронка, через которую виднелись аккуратные деревянные домики с черепичными крышами, огороды и бегающие по сельской дороге псы. Следом неслась детвора, весело визжа. «Здесь вы сможете найти себе, обернулась богиня. «Ещё одна жизнь. Вы ее заслужили. У каждого свой путь к счастью, и не всегда он прост и лёгок. «Удачи вам! И не забывайте про меня!» Камила засмеялась и снова взмахнула рукой, отправляя тролли с демонессой в сельские дебри, где со дня на день уже ждали нового кузнеца с женой. Поговаривали, что она умна, образована и вполне может занять место учителя в небольшой деревенской школе.